Глава 18. Ваирское море. Остров Данце. 10 апреля 1407 года. Когда я пришел в себя, то обнаружил, что нахожусь в своей резиденции на острове Данце, а точнее в спальне. На море бушевал шторм. И еле заметные крохотные капельки соленой воды долетали в город и оседали на поверхности оконного стекла. Пасмурно. А в комнате тихо и спокойно, только потрескивали дрова в камине. Я лежал на постели и чувствовал себя не очень хорошо. Кости ныли, грудь туго перевязана, на левой ноге гипс, а на голове, смоченная травяным настоем, влажная тряпка. «Есть тут кто?» С трудом переворачиваясь на бок, спросил я. Дверь приоткрылась, и я увидел Атири. «Очнулся?» Она присела рядом. Ты же видишь? Как самочувствие? Так себе. Могло быть и лучше. Дай напиться и расскажи, что было. Ламия поднесла к моим губам кружку с водой, и когда я утолил жажду, заговорила. У тебя несколько переломов и ожоги от удара молний. Демон едва тебя не угробил, да и меня. Но на другом берегу речки были воины герцога, и нам помогли. Чародеи засыпали Юму боевыми заклятиями, а стрелки закидали арбалетными болтами. И он сбежал, после чего тебя переправили в безопасное место, подлатали и через портал отправили домой. Почему сюда, а не в военно-полевой госпиталь? Была опасность, что противник прорвется дальше и сможет захватить Ахвар. Поэтому я решила не рисковать. значит ты «Все решила за меня?» «Да». «Где меч демона?» «У меня». «А что в ахваре сейчас?» Герцог сдержал васлайцев и демонов на реке, собрал остатки дружин, которые подчинялись Тегалю, а затем отступил за городские стены. Школа «Истинный свет» выделила на оборону несколько наемных подразделений, и сейчас там снова идут бои. Остверы держатся, разрывов в обороне нет. Когда немного оклемаешься, сможешь связаться с охваром через того урода, которого склепал Верик. Что с бригадой? Потери большие? Нет, благодаря тебе воины и маги успели отойти. Кто принял командование? Альера, конечно. Он вовремя отступил, вывел все подразделения с поля боя и теперь находится за городскими стенами. Кто меня лечил? Жрицы Уль Ракойны, целитель из школы Данцефар. И я помогала. А когда я смогу встать? Вставать можешь уже сейчас, а вот воевать пока нельзя. Пару недель придется поберечь себя, иначе могут быть осложнения. «Сам понимаешь, в последнее время ты слишком часто злоупотреблял зельями и магией. Организму необходима передышка». «Хорошо. Оставь меня и позови слуг». Ламия вышла, и появились слуги. Они помогли мне, болезному, привести себя в порядок и справить нужду. Потом был завтрак, куриный бульон и немного хлеба. «Скромно, но ничего не поделаешь. Диета». Тоже составная часть лечения. Никакого мяса и вообще ничего тяжелого. Ладно, я был готов терпеть и сразу после завтрака снова провалился в сон. Проснулся около полудня. Шторм не утихал, а здоровье во мне прибавилось. По крайней мере, слабость отступила, и моя деятельная натура хотела действий. Однако выехать куда-либо было проблематично, и мечом не помашешь. Оставалась только кабинетная работа, и я вызвал брата Айнура, который словно ждал этого, появился через несколько минут. Что характерно, он пришел с несколькими папками. «Здравия тебе, брат!» Айнур помог мне перебраться за стол и расположиться в рабочем кресле. «Здравствуй, братишка!» Я выдавил из себя слабую улыбку и кивнул на папки. «Это что?» Краткие отчеты о делах твоего хозяйства. Сам догадался принести или надоумил кто? Своя голова на плечах имеется, пожал плечами Айнур. Я ведь понимаю, что ты не можешь просто валяться в постели. Молодец. Ну, докладывай, что у нас и как. Итак, самое важное финансы. Брат раскрыл передо мной первую папку и пошутил. «С деньгами все хорошо. Денег в казне практически не осталось». «С чего это?» «Растраты серьезные. Двойное и тройное жалование воинам, выплаты семьям погибших и наградные. Масштабное строительство на Данце, укрепление, порт и перестройка прибрежных кварталов. Экспедиции в горы Астамалаш. Ты велел провести геолого-разведочные работы». Твои проекты на материке, постройка кораблей, поднаем рабочих и моряков, субсидии переселенцам и фермерам А также развитие Шан и Шан Маира Строительство тракта от Изнара к замку Ройха Закупка военного снаряжения, лошадей, оружия, магических эликсиров и боевых энергокапсул Твои интенданты берут самое лучшее и оплата людям идет без задержек «Для репутации это отлично, а вот для казны не очень». «Понимаю. А что с доходами?» «Они есть, но на общем фоне незначительны. Налоги с пиратов не собираются, таможенные сборы пока небольшие, а фермеры и моряки, по твоей воле, получили освобождение от финансовых поборов. Кто на год, а иные на пять лет». Так что доходы идут в основном от продажи продовольствия, которое мы поставляем в империю. И вот здесь есть еще один минус. Продовольствие, которое уходит государству, оплачивается с рассрочкой или в кредит. На какой срок нам хватит средств? Если ничего не изменится и не прекращать финансирование различных проектов на месяц. «О том, что у меня есть секретная казна, я брату не говорил и говорить не собирался. После захвата пиратского логова острова данца немало наличности было перевезено в замок Ройха, и об этом знали только жена и казначей. Остальные могли догадываться, но они будут молчать. А помимо этого имелся солидный счет в банке семьи Канем. «Насчет денег не беспокойся, брат». «Скоро все наладится, а если совсем туго придется, я знаю, где взять еще». «Как скажешь, Урквард. Ты старший, и я тебе верю». «Давай дальше». Айнур положил на стол другую папку. «Это наши вооруженные силы и флот. Есть сводная бригада Ройха на востоке, северная бригада в Графстве и Ваирская на Архипелаге. Что на востоке тебе известно?» В северной бригаде, которой командует барон Нунц Эхарт, 1200 воинов и сотня оборотней. В Ваирской бригаде под командованием полковника Ишки Линтера полторы тысячи воинов на острове Данце. И один наемный батальон в городе Астагод. Плюс к этому имеется флот Влада Фиэра из 13 боевых кораблей. Это еще почти тысяча воинов. «Ну и союзные нам пираты. Семейка баронов Лютвиров. Почти тридцать галер с отъявленными головорезами на борту». «Неплохая армия». «Армия хорошая. Не у всякого герцога такая есть», — согласился брат. «Далее данные по разведке. Морские патрули я только выслал, сведений нет. Со стороны империи опасность не грозит». Единственная проблема — это северные пустоши, и, как докладывают наши оборотни, там относительно спокойно. Нанхасы сцепились между собой и пытаются сообща задавить рот океанских ястребов, но те сопротивляются и отбиваются. В общем, всем пока не до нас. «Еще о чем рассказать можешь?» На стол легли остальные папки. Здесь отчеты по работе Ваирского финансового общества и по развитию производств. До остального у меня пока руки не дошли. Благодарю, брат. Я все посмотрю. Сложности возникают? Пока нет. А вот вопросы есть. Спрашивай. Кому подчиняется Бала Керн и чем он вообще занимается? Он глава тайных стражников и подчиняется только мне. — А как же я? Ты поставил меня старшим управленцем над всеми делами семьи, пока воюешь на Востоке, а я от Керна до сих пор ни одного доклада не получил. — Я поговорю с ним. — Что еще? — Где наш брат Трори? — Разве он не здесь? — Нет. Он исчез вместе с каким-то Бором Богучем. — Кстати, кто это? «В моей структуре капитан Бор Богуч занимался поиском древних кладов, устранением неугодных и разведкой. Официально его отряд давно распущен, а сам Богуч находится в отставке. Однако он продолжает работать, и Трори был с ним. Об этом знали немногие. Юрис Ховек, Бала Керн, Графиня и еще пара человек. А вот стоило ли об этом знать Айнуру? — Вопрос серьезный, и я решил, что в дела главного поисковика брата посвящать пока рано. — Богуч — наставник Трори. Сейчас они на границе или путешествуют по империи? Айнур шмыгнул носом и слегка наклонил голову. Явный признак того, что он мне не поверил. Впрочем, на другом ответе он не настаивал и продолжил. — Скажи, брат... А почему жрицы Уль-Ракойны в пределах наших земель имеют больше преференций и прав, чем служители всех иных культов? Почему ты так считаешь? Я не слепой и не дурак. Жрицы строят огромный храм, и мы помогаем им. Остальным нет. Приехала делегация жрецов Самура-Пахаря, попросила помощи, а твои люди отказали. Есть островной культ «Верша моряка». Так его вообще едва не уничтожили и пару храмов спалили. В чем причина? Все просто. В трудную минуту нам не помог ни один имперский культ. А жрецы «Верша моряка» даже оказали сопротивление, когда наши войска штурмовали данцы. И только жрицы «Уля Ракойны» сделали шаг навстречу. Причем сами. И я это ценю. «А что с войсками?» Брат указал на папку, которая касалась наших вооруженных сил и флота. «На севере по-прежнему спокойно, а у нас четыре тысячи воинов, оборотни и маги, которые не ведут боевых действий. Неужели мы не в состоянии выделить дополнительные подразделения для войны?» «В состоянии, но не выделим». «А почему?» «Да потому, братец, что я не могу разбрасываться воинами. Неизвестно, что произойдет дальше и как изменится политическая ситуация. Половина страны в огне, не война, а так мятеж или восстание. Поэтому я, граф Ройха, должен знать, что мой дом под надежной охраной и прикрыт. Между прочим, у нашего императора в столице не меньше десяти тысяч воинов и пять тысяч стражников» однако он не спешит посылать их на фронт. Знаешь почему? Догадываюсь, пробурчал Айнур. Это последний резерв и гарантия, что жители столицы не взбунтуются? Правильно. И все остальные феодалы поступают точно так же. Каждый держит резерв, который прикроет его вотчину И какая бы ни была обстановка на фронте, эти войска до последнего момента останутся в тылу. Хотя резон в твоих словах есть, и один наемный батальон из состава Ваирской бригады можно отправить в Ахвар. Тех же самых мечников Кварда. Однако об этом я подумаю позже. Брат помолчал и встал. Я могу быть свободен? Ступай. Приходи завтра. Более подробно все обсудим. Когда я с документами ознакомлюсь. Выздоравливай, Урквард. Ты нам нужен. Только Айнур вышел, как появился следующий посетитель, барон Бала Керн, который тоже был не с пустыми руками. Начальник тайных стражников принес свои отчеты о проделанной работе. Но читать документацию и вникать в работу его структуры не было сил. Отложив отчеты к папкам, я спросил Керна. — Как у нас тут? Спокойно? — Относительно, — ухмыльнулся Керн. — А конкретней? — Можно и конкретней. После того, как вы, господин граф, отправились на восток, происшествий не было. Уничтожение целого клана умесов стало хорошим уроком для всех заинтересованных лиц, и они соблюдают предельную осторожность. Нарожен никто не лезет, однако суета идет постоянно. Имперская тайная стража агентура канимов и других великих герцогов, шпионы торгово-промышленных олигархов, маги, жрецы, контрабандисты и криминальные сообщества. Все они или на Данце, или в Изнаре. Куда переехала императрица? «Так что мы настороже и не расслабляемся, ведем наблюдение, составляем картотеки, проводим перевербовку агентуры и отдергиваем наиболее взорвавшихся рыцарей плаща и кинжала». «Рыцари плаща и кинжала» — это Керн перенял от меня. «Сколько раз тебя пытались перекупить?» Керн ответил честно. «Семь». «Кто?» Канемы, люди Тайры, Руге и олигархи. Убить угрожали? Намекали, что такое возможно. И как, ты не боишься? Боюсь, но вас предавать и работать одновременно на двух или трех хозяев не собираюсь. Да и как можно изменить, если я и большинство ваших помощников дали клятву на крови? Нет уж, при таких раскладах рисковать нельзя, честь дороже. Ну что ж, это похвально. Значит, не зря я тебе доверяю. А теперь давай ближе к делу. Чем именно занимаются твои люди и откуда нам может грозить опасность? С Керном мы поговорили больше часа, имелись темы для разговора. Как пример, вопрос Шихи Альднера. Кто это такой? Объясню. В прошлом году для обороны Севера император и великий герцог Ферра присылали штрафников, кандальников, преступников, дезертиров и профессиональных воров. Большинство их погибло в боях, но кто выжил, остался на Севере. Среди таких оказался вор Картавый, он же Шиха Альднар, вожак небольшой преступной группировки, которая в отрогах аста нашла золото и решила его добывать. Естественно, сдавать местонахождение ручья с золотым песком герцогу Гаю вор не хотел Он понимал, что его братва в самом лучшем случае станет поселенцами А в худшем его уберут и добычей драгоценного металла займутся люди Канимов Поэтому он доверился мне Без поддержки местных на севере не выжить И одежда нужна, и продовольствие, и много чего еще Его предложение о сотрудничестве я принял. Условия были следующие. От меня прикрытие, снабжение и помощь, а взамен треть всего добытого золота через балу Керна уходит в мою казну. Это честная сделка. Однако воры, еще даже не развернув добычу, стали хитрить и попытались обойти моих пограничников» видимо шиха альнер решил выйти на старых друзей криминальных авторитетов из грас анха и отделаться от меня подачками такое прощать нельзя и балакерн просил инструкции как ему поступить а какие тут могут быть инструкции самые простые выслать на стоянку воров ликвидаторов и всех уничтожить после чего послать туда своих рабочих и охрану из наиболее преданных воинов. Когда тайный стражник собрался уходить, то передал мне письма. Послания были от Бора Богуча, которого сегодня уже вспоминали, и Юры Сховика. Оба кратко отчитывались о своих успехах, и это меня порадовало. Построенная мною структура, несмотря на войну и мое отсутствие, продолжала работать. Правда, со скрипом во многих местах и случались сбои, но в целом все складывалось весьма неплохо. Тут империя по швам трещит и может рухнуть в пропасть, а граф Ройха месяц от месяца становится все сильнее и влиятельнее. Хоть богучи взять. За минувшие три месяца его отряд вскрыл четыре тайника, которые были отмечены на моей тайной карте. Два оказались пустышками — Зато другие два покрыли все расходы и принесли прибыль. Первый объект — один из потайных схронов имперской черной свиты, где хранилось оружие. И второй объект, пролежавший в земле более сотни лет, пиратский клад на сумму в 47 тысяч эллиров. Это ли не успех? Несомненный. И младший брат Трори, который находился вместе с Богучем, был счастлив. Эх, ма, меня бы на его место, и я бы радовался, ибо поиск — это не война. Там острых ощущений хватает с избытком, а вот крови и грязи значительно меньше. В общем, у Богуча порядок, как и у Сховика, продолжавшего расширять и укреплять доставшуюся нам в наследство от воирских пиратов агентурную сеть контрабандистов. Спрятав письма, я собрался заняться отчетами. Однако не тут-то было. Пришла пора продолжать лечение, и появились целители, сразу три жрицы уль Ракойны и Атири. С этими дамочками спорить бесполезно. И спустя десять минут, когда меня опоили целебными настойками и растерли, я уже спал, и мне приснился странный сон. А может и не сон, а видение из другой жизни. Сначала мне приснился дом. Не замок роиха и не резиденция на острове данца. Нет. Тот дом, который остался в другом мире, трехкомнатная квартира, где я жил вместе с близкими и любимыми людьми. Матерью, отцом, братьями и сестрой. Быто я еще мальчишка, сижу у окна, принюхиваясь к прилетающему с кухни запаху жареных пирожков, и смотрю на улицу. Там едут автомобили, и куда-то спешат люди. Внизу городская суета, и на душе у меня так хорошо, что это состояние трудно передать словами. Я был счастлив и верил, что мой отец — самый сильный и умный, а мама — самая добрая, ласковая и веселая. Однако видение из раннего детства быстро подернулось дымкой, и я оказался в теле чужака». Кряхтя он поднялся с постели, и его взгляд скользнул по комнате. Грязный пол, протертый половик и старые обшарпанные обои. А в углу зеркало с мутным стеклом и древний ламповый телевизор. Под ногами несколько пустых пивных бутылок, рыбная чешуя и пара шприцев, а в воздухе повис запах застарелой плесени и сырости. Покачиваясь и прихрамывая, чужак подошел к зеркалу, и в отражении я увидел его. Неестественно худой косматый тип с недельной щетиной, нос сломан, под левым глазом фиолетовый фингал, а на правой щеке длинная царапина. Одет в потрепанную десантную тельняшку и украшенные бурыми пятнами шорты. По внешнему виду алканавт, а возможно, что и наркоман. Долго, несколько минут, он молча всматривался в свое отражение и сказал «Какой же ты урод, Леха!» Его кулак метнулся к зеркалу и разбил стекло. Осколки разлетелись по комнате и осыпались. Ладонь человека покрылась кровавыми ручейками, и он закричал от боли. Он вопил во все горло, и я кричал вместе с ним. Я не распознал его лицо, но голос был знаком, потому что он был моим. Парадокс. Я оказался в теле Алексея Киреева, который остался жить на земле. Я как-то спрашивал Элира Анха, можно ли узнать что-то о своей семье на далекой родине, и он обещал научить, мол, в этом нет ничего сложного. И вот я увидел, что хотел. На меня это не обрадовало. Я не узнал самого себя и не мог понять, как мое земное воплощение докатилось до скотского состояния. «Сколько я в магическом мире?» «Грубо говоря, шесть с половиной лет. На Земле время, наверное, течет с такой же скоростью. И за этот срок мое отражение превратилось в конченного алканавта. А почему он один? В чем причина? Где родители? Что с ними?» «Как поживают братья и сестра?» Вопросов было много, и я попробовал подключиться к сознанию земного Алексея Киреева. Только ничего не вышло. У меня разболелась голова, и я проснулся. Лицо в поту, сердце колодится. Сижу на постели, рядом о тире. «Ты кричал, Уркварт, что с тобой?» Прохладная ладонь девушки опустилась на мой лоб. Кошмар приснился, — прохрипел я. «Расскажешь, что привиделось?» «Нет». «Ты все еще не доверяешь мне, Урквард», — в голосе ведьмы была печаль. «А так нельзя. Мы вместе рискуем и прикрываем друг друга, а ты закрываешься и этим обижаешь меня». «Ты мне тоже многого не рассказываешь», — парировал я. «А что тебя интересует?» «О чем ты постоянно разговариваешь со своей матушкой и какие инструкции она тебе дает? Расскажешь?» Ламия замялась, и я усмехнулся. «Вот видишь, есть что-то, о чем ты не желаешь говорить. И у меня также». «Урквард, ты...» «Уйди», — прервал я девушку. «Мне нужно побыть одному». Атери ушла, и я снова попытался уснуть не вышло. Беспокойные мысли не позволяли расслабиться, и я снова сел за стол, начал перебирать папки с документами и увлекся. Один за другим прочитал все отчеты и закончил на рассвете. К тому моменту я окончательно успокоился и сам для себя решил, что судьба двойника на земле имперского графа Уркварта Ваирского беспокоить не должна». «Конечно, если представится возможность узнать, каким образом Алексей Киреев докатился до того, что бухает и колется, и что с моими родителями, то я своего шанса не упущу. Но помочь двойнику я не в состоянии. У меня давно уже другая жизнь. Поэтому на подобное видение надо реагировать спокойней». «Господин граф», — в приоткрытую дверь заглянул слуга. К вам жрицы Уля Ракойны и другие посетители. Они ждут. Кто именно, кроме целителей? Казначей Вилли Йоцке, капитан Влад Фиер, барон Соммер, полковник Рика Хайде и старейшина Косман Эльц. Отлично. Сначала пригласи целителей, затем подавай завтрак на шесть персон в кабинете и пригласи посетителей разделить со мной трапезу. «Будет исполнено, господин граф». Дверь скрипнула, а я откинулся на спинку кресла. Посмотрел в окно и подумал. и «Еще один день начинается, и это замечательно. Как говорят мудрые люди, если у тебя плохое настроение, подумай о том, что после смерти и этого не будет. Поэтому живи сегодня, ибо вчера уже нет, а до завтра надо еще дожить». И знай, что сегодняшний день, каким бы он ни был, в любом случае самый лучший день в твоей жизни. Что тут скажешь? Это правильно, и слова мудрецов являются прописными истинами. А прописные истины тем и хороши, что они могут применяться людьми всегда, в любое время, в любом мире и при любых обстоятельствах.